Так состоялось наше первое знакомство. Через неделю он вновь обратился ко мне с такой же просьбой, после чего стал в моём доме частым гостем, званным и желанным. Он выпустил ранее несколько сборников очерков и книгу путевых заметок, но в то время жил почти исключительно за счёт переводов на финский язык с английского. В дополнение к трём специальным авторитетным комиссиям Правление фонда избрало Свена Лоухила экстраординарным экспертом для решения вопросов, в которых хорошо осведомлённые комиссии были недостаточно хорошо осведомлены. Комиссия по литературе состояла из щедушного профессора литературоведа, который всегда получал советы и указания от своей жены, молодого доцента который предложил выдавать суды лишь писателям и поэтам, доказавшим свой патриотизм и боровшимся своими произведениями за крепкий семейный очаг, за веру и Отечество. Молодого критика, по мнению которого, суды следовало выдавать исключительно литераторам, не достигшим 20-летнего возраста, с целью поощрения грамотности. И, наконец... Экстраординарным членом комиссии был писатель Лоухелла, представлявшийся здравый ум, способность суждения и трезвый цинизм. Перелистывая заявление о судах, он обычно весело восклицал: "Ишь ты, ишь ты, мальчики хотят получить на выпечку, а этот-то, этот вероятно собирается купить себе зимнее пальто" или вынужден платить за старые проделки. Комиссия сценических искусств состояла лишь из двух членов: одного известного чтеца, который обладал высокоразвитым литературным вкусом, ибо покупал только хорошо переплетённые книги, и одного почти неизвестного директора театра, представлявшего артистов обоих полов. И в этой комиссии экстраординарным членом был писатель Свен Лоухелла. Состав научной комиссии менялся по мере надобности. Здесь был лишь один постоянный член Свен Лоухелла и 18 запасных почётных членов, которых никогда не звали на заседания. Им тем не менее выплачивалось ежегодное вознаграждение поскольку они разрешили включить свои имена в списки членов фонда, а ведь всем известно, что денег стоит как раз имена, а не носители имён. Распределение пособий производилось раз в год в день моего рождения. Это был, собственно, единственный случай, когда я надевала все мои высокие ордена, норковую накидку и драгоценные украшения, в которые вложила несколько миллионов. Было большим наслаждением тратить деньги на добычу которых ушли лучшие годы моей жизни. Помимо регулярно выплачиваемых пособий, правление фонда, то есть я, отпускало ежегодно 5 миллионов марок на разовые суды в порядке всё той же благотворительности. Правление фонда, опять-таки я, Доверила дело распределения тех сут, именуемых в уставе экстренными пособиями, полностью в мои руки. Это потребовало от меня столько труда и забот, что мне пришлось открыть в центре города специальную контору для приёма просителей. Сначала я занималась этим 2 дня в неделю, но потом стала принимать ежедневно с 10 до 13, кроме воскресений и канона больших праздников